Глава вторая Она заказала капучино и пирожное с тремя пухлыми вишнями, поверх разводов белого и шоколадного крема. Платиновая блондинка, коротко стриженная, с той долей беспорядка в волосах, которая свидетельствует о фантазии мастера и о характере женщины, соединившей элегантность с особым взглядом на происходящее. Кафе на канале Грибоедова было полно, и только за столиком, где устроилась с удобством незнакомка, пустовали два места. — Странно, — удивился Алекс, решивший выпить Клинтвейна по случаю прохладного питерского вечера, норовившего соскользнуть в почти осеннюю стылость. За другими столиками тесно, как в чреве у арбуза, а возле этой красотки... будто граница обустроена под электрическим напряжением. Он негромко хохотнул, принял стакан с горячим напитком и устремился к блондинке, благословляя всех ангелов и демонов, сидящих в этом кафе, за предоставленный повод уединиться, пребывая среди толпы. — Разрешите, сударыня! Его глубокий баритон не завис в воздухе, подобно гигантскому вопросительному знаку, а на оставшее осязаемым пространство картой, то ли визиткой, на которой мелкий шрифт многообещающе делится секретами, а крупный снисходительно помалкивает, то ли банковской, чьи реквизиты намекают на самодостаточность и отсутствие глупого ухарства, то ли королем пик, решившим не использовать краб в делах куртуазных, чтобы не спугнуть червонную даму наглым шулерством. То ли куском пергамента, в который завернули золотого жука, обветренный череп и сундук старика Кида. Примечание. Уильям Китт, английский пират 17 века. Конец примечания. То ли бескрайней черной пустотой, в которой сталкиваются галактики и разбегаются кометы, умирают планеты и рождаются звезды, Болтают о пустяках боги и важничают бабочки-однодневки. «Извольте, сударь!» Незнакомка легко подхватила игру. Словно край длинного платья, шелкового, цвета темного янтаря, заставляющего женское тело жмуриться от удовольствия. Алекс быстро засунул под стол длинные ноги, стараясь не прижиматься черно-белыми кроссовками к туфелькам, которые не стояли чинно и благопристойно, а покачивались на скрещенных в лодыжках стройных ножках. Он решил было начать общую трепотню, которую не раз преподносил под грифом «Только для тебя, любимая», очередной претендентке на роль полугодовой жены. Но слова застряли у него в горле, запершили крошками зачерствевшего сыра, оползли студнем, в котором, кроме плотного жира, не наблюдается ни в говядины, ни кружков вареной моркови, ни аппетитно прозрачного бульона. На него в упор смотрела женщина из его видений. Глаза, чья зелень менялась ежесекундно, переходя от свежести майского тополиного листа к темноте морских глубин, от переливов полярного сияния к колумбийскому измруду, были откровенны и насмешливы. Казалось, они говорили. Еще один бегун на короткую дистанцию. воспарит над невежеством мира, встряхнет пыль странствий с пропеллера и лаковых штиблет, обналичит у финиша банкомата средства на спасение Сократа от цикуты и устремится к следующему стадиону. Ха! Она прижала чашку с кофе к губам, медленно сделала глоток и улыбнулась. Да вы пейте свой глинтвейн! — сказала певучий, — а то остынет и превратится в жуткий компот, искусанный специями. Чувствуется, что вы обожаете погорячее. Я права? Алекс же смотрел на алую полоску помады, прижившуюся на краешке белой чашки. Казалось бы, след косметики и ничего больше, но ему захотелось совпасть своими губами с этим сочным изгибом на кофейной посуде. «Филита — Филита! Голос звучал нежно. Словно скрипка в руках маэстро. Можно чуть короче. Лита. Но никаких фелечек, филюсий, феечек. Мое имя чувствует себя оскорбленным, когда им манипулируют невежи. А как же вас зовут? Погодите, я угадаю сама. Обычно мне это удается. Она слегка наклонилась вперед, и ее глаза стали опасными, будто бы за зелеными лианами сельвы притаился черный зверь. смыкающей челюсти на горле жертвы, молниеносно и бесшумно. Зверь, гибкий и пластичный, пожирающий луну и рождающий солнце. Зверь, трущийся за грифком об индейские тотемы и входящий духом в сердца шаманов. — Ага! — прозвенело, словно ударили серебряной ложечкой по краю хрустального фужера. — Вот и попались! Теперь я знаю, кто вы! И смогу распоряжаться вашей жизнью не только по средам и воскресеньям, а всегда. Филита перевернула его левую руку ладонью вверх и пальчиком написала «Алекс». Я удивлен. Мало того, я ошарашен, озадачен, шарахнут пыльным мешком из-за угла, даже не из-за того, что мое имя перестало путешествовать инкогнито между стаканом с Глинтвейном и блюдцем с пирожным. Вы повторили мои слова, которые я сказал неделю назад своей матери. Он заглянул ей в глаза, безмятежной, как дымка, обволакивающая ранней весной верхушки берез. Вы — иллюзия, которая мне снится. Сейчас проснусь, и не будет запаха миндаля, громких голосов по соседству и тебя». «Зачем же так преувеличивать, Алекс? Иллюзия? Еще скажите, туманность, слепое пятно, мертвая зона?» «Ха!» Она опустила греховные, влекущие глаза вниз. Но не от смущения, как подумал Алекс, а лишь для того, чтобы целиком и полностью отдаться чувственному распознаванию и смакованию пирожного. Лита отломила ложечкой небольшой кусочек, полюбовалась на вишенку, втянула аромат и, прикрыв веки, отправила в рот. Замерла, чуть причмокнула губами, разложила сладость на атомы послевкусия и проглотила. Алекс, как завороженный, смотрел на ее горло, по которому метнулся сгусток удовольствия. Еще кусочек. Еще один шабаш сладострастия, творимый у всех на виду, но понятный только им. Я ведьма. Тихо произнесла Филита и опустила пальчик в стакан с глинтвийном. Надо же, совсем остыл. А я предупреждала. Хлопнула входная дверь, и любительница сластей скрылась за ней. В городе уже горели фонари. В канале плюхала и слегка потрескивала вода. По Невскому бродили кошки, музыканты и влюбленные. Встречи назначаются на границе миров, — возбужденно сказал очередной поклонник эзотерики, терзающей листы, агни-йоги у входа в дом Зингера. — Я назначаю тебе встречу, зеленоглазая! — подумал Алекс и услышал, как ветер с невы ответил. — Приду!